Глава седьмая Полина издалека услышала надсадный вой аппарата на воздушной подушке. Он приближался и затих. Оказавшись совсем рядом, Генри спал безмятежным сном, и было жалко будить его. Она выждала пять минут, прислушиваясь к звукам снаружи, допуская возможность неприятных сюрпризов, пошарила пространство в поисках каналов, имеющих доступ к сети. И не нашла. Убедившись, что поводов для беспокойства нет, Полина растормошила мужа. «Уже?» — удивился Генри. «Я так крепко спал, как в детстве». «Это потому, что мы устали вчера». «Наверное». Генри сел и прислушался. «Это за нами. Как и обещали». Сборы были недолгими. Генри включил генератор. Полина убрала все следы их присутствия, вспомнив сказку про Машу и медведей. «Кто спал на моей кровати и помял ее?» произнесла она грозно, разравнивая постель. Генри оделся, взял в руки оружие и тихо предупредил Полину. «Я выгляну наружу, проверю. Я никого не слышу», — успокоила она его. «На всякий случай». Генри вышел из вагончика и оказался в тесном снежном гроте, выкопанном накануне. Потянул за одну сторону круга из снежного наста, которым заткнул вход и посмотрел по сторонам. Странный аппарат, похожий на военную машину, у которой вместо колес была надета юбка, светил фонарями в обратную сторону от бытовки. Света доставал метров на двести, и там, на границе с тьмой, стоял белый медведь, изображающий нерешительность. Он потягивал носом, пытаясь по запаху определить, а они едят ли без него что-нибудь вкусное. «Как обстановка?» — спросила Полина в открытую дверь. «Тихо, только местные бродят». «Кто?» Полина не поняла шутки. «Белый медведь стоит и смотрит сюда». «Блин, Генри, ты меня напугал. Я медведей не боюсь». Генри включил фонарь на оружие, выставил его за границу сугроба и посветил по сторонам. Ничего подозрительного увидеть не удалось. «Я выхожу», — предупредил он Полину. «Контролируй тыл». «Слушаюсь, командир», — хихикнула Полина. «Это что за ролевые игры? Не слушаюсь, а так точно!» Набрался фразочек «Солдафон». Полину забавляла игра в войнушку, в которой Генри принимал участие на полном серьезе. Он выбрался из сугроба и добрался до машины, обошел кругом и позвал Полину, приоткрыв дверь в салон. Внутри оказалось очень тепло, уютно, но не очень тихо. Могучие винты создавали гул, от которого напрягались барабанные перепонки, Аппарат дождался подтверждения готовности двигаться к месту назначения и взял плавный старт. Это было крайне удивительно, ехать на машине, не имеющей соприкосновения с дорогой. Они плыли над снежной равниной, временами машина выдувала в разные стороны снег и лед, там, где он не слежался. Отъехав на сто километров от места ночевки, Генри выбросил оружие за борт, надеясь, что здесь его найдут не скоро. Подгул мерное движение снова начали засыпать. Но Морец беспардонно прервала сон. «Привет, ребята. Слушайте меня внимательно. Вы доберетесь до поселка Нестерова. Зайдете в гостиницу рядом с местом остановки. Я забронировала вам номер. Дождетесь, когда доставят заказ с одеждой, оденетесь, чтобы выглядеть как нормальные люди. Потом зайдете в местный магазин и заберете заказ с продуктами. Это в дорогу. До Москвы путь не близкий». «Как прибудете на место, к вам придет человек с медицинским оборудованием». «Зачем?» — Полина напряглась. «Он из Интерпола, из отдела защиты свидетелей. Вам изменят радужку и поставят новый чип. Вы станете для сети вполне легальными новыми личностями», — пояснила Морец. «А как же лица, пропорции тела, походка?» — поинтересовался Генри. «Они полностью соответствуют тем личностям, которыми вы станете». Меня убедили, что у нас есть возможность в реальном времени влиять на запись с камер, слегка корректируя изображение. Говорят, эту технологию использовали последние 10 лет, но ее держали в секрете, чтобы не будоражить чувствительных граждан. Так как я понятия не имела о ней, то уверена, что и Филиппус не знает. Несколько наших агентов по всему миру воспользовались программой защиты свидетелей, и ничего с ними не случилось. тьфу тьфу фу Она поплевала через плечо. «Простите, но у меня это начинает входить в привычку». «Значит, нам можно ходить где угодно?» — обрадовалась Полина. «Теоретически, да, но нельзя исключать возможности встречи с теми, кто знает тебя в лицо. Если человек увидит, что ты громова Полина, а подписана как Юля Петрушкина, то у него возникнут подозрения, которые могут привести к необходимости ликвидации ненужного свидетеля». «Какой ужас!» Полина смутилась. Я про Петрушкину. Шутки кончились. Противостояние становится жестче с каждым днем. И мы не можем позволить себе мягкотелости. Покидайте жилище только по острой необходимости. Не заводите отношения с соседями. Не устраивайте вечеринок. Наслаждайтесь друг другом. Хочу на Марс. Полина состроила скорбную мордаху. Такой возможности у нас пока нет. Ответила Алекса. К тому же я слышала, что все, кто там давно живет, «Очень хотят вернуться на Землю». «А как нам выйти на человека, который будет передавать сведения?» поинтересовался Генри. «Об этом позже поговорим. Сейчас у вас задача добраться до Москвы, нигде не наследив. Избегайте любых контактов с людьми и камер вне обозначенных мною локаций», — попросила Алекса. «Помните, железная дисциплина — залог успеха любого предприятия». «Ясно», — Полина зевнула. «Иначе снова придется кого-то убивать» или очень быстро убегать, пока не убили самих, — ответила Морец. С удовольствием заменила бы вас на других людей, но их нет. У нас каждый нормальный агент на счету. Люди разучились думать остро и действовать жестко. Им до сих пор кажется, что они живут в обычной среде, которую чуть-чуть колыхнули изменениями. «Ничего такого, что каждый день приходится вспоминать какие-то номера и отправлять их, чтобы подтвердить, что ты просмотрел необходимую программу, записанную в мозг против твоей воли. Это же удобно, когда о тебе заботятся. Можно надеяться, что власти сподобились сделать из тебя суперчеловека, просто решили не говорить, чтобы сюрприз не портить», — иронично заметила Алекса. «Только один из ста тысяч понимает, что происходит на самом деле. Только представьте». «На одну страну — это 200-300 человек. Мы входим в их число?» — спросил Генри. «Разумеется. Вы поняли, что мир меняется раньше меня. Мне до сих пор стыдно за то, как я вела себя при вашем первом задержании. Представляю, что вы думали обо мне. Какая тупая, упертая баба, пытающаяся выглядеть круто. Просто чудо, что мы тогда не разбились». муриц задумалась. «Ладно, ребята, счастливого пути». «Будет что сказать, выйду на связь». «Нет, действуйте по плану». Она отключилась. Полина посмотрела на мужа. «Шел двадцатый день медового месяца», — произнесла она дело на трагическим тоном. Шансы пережить его уменьшались с каждым днем. «Да, счастье сквозь слезы. Хоть Москву посмотрим». Нашел Генри причину не отчаиваться. «Из окна квартиры. Хоть бы вид на Кремль был» а то достанется с одним окном в подворотню». «Мне все равно, куда оно будет смотреть, лишь бы это было безопасно», — решил Генри. «Согласна». Полина прижалась к мужу. «Просто хочется побурдеть». Они все же поспали по дороге. Проснулись, когда поняли, что заехали в населенный пункт. Нестерова состояла из двух длинных параллельных улиц, одна из которых являлась федеральной трассой, ведущей к побережью Белого моря. Вдоль улиц Расположились невысокие жилые и административные здания, выполненные в похожем стиле, но все разные. Это указывало на то, что поселок был построен недавно и в одно время, по одному проекту. Аппарат на воздушной подушке остановился у небольшой двухэтажной гостиницы автоматического обслуживания. Людей здесь не было в принципе. «Кто бы сомневался», — хмыкнула Полина, выбираясь наружу. Пола ее куртки не по росту, доставшейся от одного из бандитов, развивал пронизывающий влажный ветер. «Морец предусмотрительная», — оценил находчивость начальницы Генри. «Согласна». Едва они подошли, двери бесшумно расступились перед ними. «Добро пожаловать», — произнес на все фойе глубокий женский голос. «Ваш номер 211. Приятного отдыха». «Спасибо». Поблагодарила Полина невидимого администратора. Они поднялись с Генри по лестнице на второй этаж. Когда подошли к дверям своего номера, в соседнем открылась дверь. Они успели юркнуть внутрь до того, как их увидели. "Сдают нервишки", произнесла Полина, вытирая потный лоб. "Я теперь каждый раз буду думать о любом человеке, который как-то не так на меня посмотрел, как о свидетеле, которого требуется убрать". «На журнальном столике перед вами находится буклет с перечнем мест для досуга, меню нашей кухни, а также других гастрономических заведений поселка. Приятного отдыха», — произнесла все тем же бархатным магическим голосом невидимая администратор. «Всевидящее око». Генри осмотрелся в поисках камеры, а потом вспомнил, что он теперь умеет искать их иначе. Включил умение и проверил все источники подключения к сети. Камер не обнаружил, но зато определил кучу сенсоров, обеспечивающих автоматике правильное понимание происходящего в номере. Полина повесила куртку в гардероб, прошла в гостиную и села в кресло. «То, что недавно казалось обыкновенным, сегодня рассматривается как роскошь, которую я не заслуживаю», оценила она интерьера номера, особенно после подводной базы. Генри сел напротив жены и взял в руки меню. «Ты хочешь есть?» не откажусь здесь есть русская кухня кавказская японская юго восточной азии французская и американская тебе из какой предлагать из русской конечно есть там соленая селедка с вареной картошкой маринованные грибы и бифстроганов генри пробежал глазами по меню да есть буду полина откинулась на спинку и закрыла глаза как хорошо когда тихо не то слово выла эта штука знатно Генри нашел блюдо для себя. Я буду стейк и салат с зеленью. Хочешь, я закажу тебе алкоголь? Ты собираешься меня напоить? Да. Не надо. Унитаз сразу сдаст, что алкоголь есть у меня в крови. И тебе придет уведомление об административном нарушении. А так как ты сейчас непонятно кто, это вызовет неразбериху и привлечет внимание киборгов из-за географической близости к местам нашего вероятного нахождения. Выдала Полина вероятный расклад. «Блин, ты права. Когда же ты вырастешь у меня до взрослого человека?» Поддел Генри жену. «Собутыльника ждешь. Мне хочется, чтобы жена заиграла новыми гранями, чтобы я мог позволить себе с ней разное». Генри рассмеялся. «Неоднозначно, но многообещающе». Полина озорно усмехнулась. «Давай уже, заказывай еду в номер, совратитель». Обед был подан менее чем через час. Робот с изометрическими контейнерами посигналил на терминал. Генри открыл дверь, пропуская официанта, похожего на тележку. Робот закатился внутрь и раскрыл контейнеры. «Приятного аппетита! Мы счастливы, что вы выбрали нашу кухню. Будем рады любым оценкам», — произнес он, поставленным мужским голосом. Дождался, когда контейнеры опустеют, и укатил назад. Не успели Полина с Генри приступить к обеду, пришло сообщение о доставке заказа из магазина одежды потом заберем остановил генри порыв жены давай поедим спокойно он знал что полина не удержится от того чтобы не начать сразу примерять обновки как ты можешь думать о еде когда у тебя новое платье спросила она на полном серьезе меня папа еще в детстве предупредил если я начну мерить платья он сдаст меня в детский дом ответил генри таким же серьезным тоном У меня обратный вопрос. Как ты можешь думать о платье, когда у тебя на тарелке сочный стейк? Это принципиальная разница между мужчинами и женщинами. Вы думаете желудком, а мы думаем о красоте. У меня это так не работает. Я думаю о еде, когда голоден, а ты, наверное, думаешь о красоте, когда ощущаешь ее недостаток в себе. Вопрос балансировал на грани фола. Полина посмотрела мужу в глаза, и дернулась, как будто произошел разрыв кадра. Генри ощутил боль в районе челки. Жена держала в руке несколько его волосков. Она демонстративно сдула их с ладони. «Запомни, любимый, что красота — это неотъемлемая, постоянная и безусловная часть твоей второй половинки». Полина выдержала театральную паузу, после чего рассмеялась. «Ладно, прости, просто захотелось попридуриваться». «К тому же я давно не практиковалась». Генри потер больное место на голове. «Мне очень-то приятно. А кроме того, что испытываю боль, я начинаю чувствовать себя тормозом. Это демонстрация своего превосходства, которая может разрушить наши гармоничные отношения». Генри немного обиделся на поступок жены. «Ну, прости. Я не покушаюсь на твой статус сильного мужчины. Ты уже доказал, что ум имеет преимущество перед скоростью». Я это оценила и чувствую себя рядом с тобой защищенной. Но я же еще маленькая, дурашливая, как ребенок с суперспособностями, не могла себе отказать в удовольствии воспользоваться умением. Прощаю, конечно, но с инфантилизмом перебирать не стоит. Все, с этой минуты я, женщина, жена, хранительница семейного очага, Полина сложила ладони перед собой, тебе добавку мамонтового мяса не положить. «Хорошо, что я не заказал алкоголь. Чувствую веселье, мы бы не пережили». Обед немного затянулся. Робот-официант прикатил, чтобы забрать грязную посуду. «Как вам наше блюдо?» — поинтересовался он. «Бесподобно», — ответил Генри. «Стейк был великолепным. Как в моей?» Он замер и даже успел вспотеть от страха, что чуть не сболтнул лишнего. «В моей деревне?» «Очень рад. Вы можете заказать ужин сейчас». «Это обойдется вам дешевле на пять процентов», — предложил робот. «Мы закажем позже», — произнесла Полина. «Всего хорошего». Робот-тележка покинул номер. «Блин», — Генри сел на кровать, расслабился. «Ну ладно, обошлось же. Надо просто поставить себе блок, ни при каких обстоятельствах не упоминать свою родину. Да, нельзя забывать, что мы все время находимся в состоянии опасности». Полина с Генри спустились в фойе, чтобы забрать доставку. Как назло, в гостиницу заселялась команда одетых в одинаковые спецовки вахтовиков. Полина сразу привлекла их внимание. Ты из обслуживания номеров, бросая сальные взгляды, поинтересовался у нее мужчина лет 35. «Нам с мужиками вечером будет скучно. Заходи». «Я не из обслуживания. Вы ошиблись. А чего вы скучаете с такими-то красивыми руками?» не сдержалась Полина. «Чего?» — мужчина, обратившийся к ней с просьбой, невольно посмотрел на свои ладони. Хамиш, мелкая!» «Молчал бы, не нарывался», — негромко произнес Генри, поднимая два больших пакета с полным комплектом одежды на двоих. «Я чего-то недопонимаю», — мужчина решил разыграть театральное представление, чтобы красивее наказать молодую пару. «Я с вами культурно общался, а вы мне в ответ хамите», «Вас что, плохо воспитали? Или вы деддомовские? «Извини, нам некогда участвовать в твоей постановке». Генри пропустил Полину перед собой и пошел за ней следом. «Хорошего отдыха». Он направился за женой к лестнице. Уязвленный мужчина, не пережив унижения, с разбега ударил Генри ногой в спину. Он упал на пол, выронив сумки, и приложился головой о ступеньку. Дальше произошло то чего многие не смогли объяснить. Последнее, что успели зафиксировать в памяти вахтовики, это изумленный взгляд Полины, быстро сменившийся яростью. Битва длилась несколько секунд. На полу осталось лежать команда рабочих, сломанный торшер и подставка для искусственных цветов. Полина тяжело дышала, осматривая поле битвы. «Ты как?» — спросила она у мужа еще не успевшего осознать последствия драки. Нормально. Он потрогал шишку на голове. Зря ты это. Не сдержалась, не смогла им простить. Придется уходить сейчас же. Тут даже без киборгов Филиппаса понятно, что это ты. Идем в номер, переоденемся. А с ними что делать? Полина беспомощно посмотрела на поверженных противников. Ничего, чем дольше они тут лежат, тем больше у нас шансов уйти незамеченными. Они быстро поднялись в номер и переоделись. Вещи были мятыми, но приводить их в нормальный вид времени не осталось. Полина набрала морец и объяснила ситуацию. «Это, ребята, называется непрофессионализм. Я просила вас минимизировать контакты, а вы, наоборот, вступили в конфликт. Всем не объяснишь, что с вами связываться не надо. Наступите на свою гордыню и идите дальше». Я подчищу следы, но это в последний раз. Полагайтесь только на себя». Они подло напали со спины, попыталась Полина оправдать себя. «Вы их спровоцировали, не надо было допускать. Посмеялись, пошутили и разошлись. Я уверена, что у них не было серьезных намерений звать тебя в номер. Не те времена, не те порядки. Выходите на улицу через окно. Так мы создадим иллюзию у полиции, будто вы еще в номере». «Машина будет ждать вас в двух кварталах от гостиницы на юг. Прошу вас, до Москвы больше никакой самодеятельности, иначе все наши планы пойдут прахом», — попросила Морец. «У меня все. поспешите». «Алекса, когда доберемся до Москвы, устроишь общение с родителями?» — попросила Полина. «Да, обязательно, но предварительно я им расскажу, что вы применяете насилие к гражданам страны». «Ой, ну все, записали в суперзлодеи». «Я всех могу простить, кроме тех, кто обидит моего мужа. И разницы нет, граждане они или приехавшие». «Полина, представь, что у тебя нет этой силы. Как бы ты поступила в том случае, если бы увидела, что Генри обидела толпа мужиков? Вмешалась бы? Только морально. Так вот, не начинай из-за своих умений чувствовать себя безнаказанной. Не заметишь, как станешь на сторону наших врагов. Ты выиграла битву у пяти мужиков» но могла продуть войну с Филиппосом из-за этого. Правильно расставляй приоритеты. Мягко, но настойчиво попросила Морец. Ладно, нехотя согласилась Полина и посмотрела на мужа. Мы готовы. Ну все, жду от вас сигнала из Москвы. Удачи, ребята. Спасибо. Они открыли окно в номере и спрыгнули в сугроб со второго этажа. Возле гостиницы пока было спокойно. Прошли по улице два квартала и наткнулись на широкую стоянку с десятком ожидающих машин. Одна из них, почувствовав приближение терминала Полины, издала короткий звуковой сигнал и несколько раз моргнула фарами. В салоне машины уже было тепло. Полина села напротив мужа и расстегнула зимний пуховик. «А ты что думаешь насчет моего поступка?» — спросила она у Генри. «Честно, мне неловко, что жена избила этих мужиков, а не я» признался он. «Это меня задевает. Я чувствую, как страдает от этого мое мужское эго. Меня переполняли эмоции. Знал бы ты, как я испугалась за тебя и как разозлилась на них, как им вообще пришло в голову поднять на тебя руку». «Ногу», — поправил Генри. «Тем более, чтобы там не говорила Морец, она рассуждает с позиции общего дела». А с точки зрения гражданской морали, когда этот ублюдок решит снова подкатить с пошлыми намеками к девушке, он сто раз подумает, вспоминая сотрясение мозга и гематому от удара торшером. «Я, можно сказать, выступила в роли воспитателя, спасла людей от морального разложения. А если отрезать им языки, то эффект был бы еще лучше», — поддел ее Генри. Ты просто отлупила людей, потому что не справилась с эмоциями. Все остальное — оправдание. Ты хоть не учи меня, — Полина обиделась. За тебя ведь заступилась. Мне приятно, что последнее слово осталось за нами. А они будут сгорать от стыда. Но умение контролировать нервы — это тоже суперспособность, которой надо научиться. Вряд ли ее получится записать в мозг, поэтому мы должны тренироваться самостоятельно. «Давай договоримся, что ты будешь использовать ускоренный метаболизм против людей только в тех случаях, когда нам будет грозить смертельная опасность, как на рыболовном судне. Давай, обещать обещания мне несложно». Полина изобразила невеселую улыбку. «Полин, я серьезно. Шутки кончились». «Хорошо. Ускорение только в случае угрозы жизни». «Неправильно». «Не ускорение, а насилие используем только в случае угрозы нашей жизни», — поправил жену Генри. Полина покачала головой. «Хорошо, я поняла», — произнесла она с некоторым раздражением. Первую половину дня они ехали молча, наблюдая в окна заменяющимися пейзажами. Голые холмы сменились хвойными лесами, дороги стали шире, а машин на них прибавилось. Появились придорожные заведения с приличными стоянками, невостребованных машин стояло много. В прежние времена такого не было, люди много ездили, и потому редко можно было встретить стоянку, заполненную в дневное время больше, чем на 20%. Сейчас они были заполнены наполовину. «Сделай заказ обеда в кармашках», — попросила Полина мужа. «Не столько из-за того, что самой было лень», Сколько из желания, чтобы он попрактиковался в умении. Тебе с чем? Один с борщом, второй с творогом и черносмородиновым джемом. И черный чай без сахара. Я закажу две одинаковых порции. Генри закрыл глаза и начал искать источники подключения к сети. Нашел подходящее придорожное заведение соответствующего бренда, до которого оставалось ехать минут 15, и сделал заказ. Готово сообщил он, довольный собой. «Никакой подозрительной активности не заметил?» спросила Полина. «Вроде нет». Генри попытался вспомнить процесс. «Не было». «А вот и было. Я шла параллельно тебе, а ты не заметил». «Серьезно? А как это ощущается?» Генри еще раз прогнал в памяти процесс и ничего необычного не вспомнил. «Это сложно объяснить, потому что я это просто чувствую. Это как идти рядом, касаясь друг друга» пояснила Полина. «Я никого не чувствовал. Просто зашел в меню и сделал заказ. Как будто сам там находился. Меня никто не касался», ответил Генри. «Странно, почему же я тогда чувствую, когда кто-то есть?» Полина задумалась. «Может быть, Блохин специально сделал тебе упрощенный контроллер?» Генри снял с головы ободок контроллера и внимательно рассмотрел его. «Хорошо, тут взрывчатку разместить негде, а то я бы больше никогда не надел его» генри вернул устройство назад выходит и в этом умении мои способности хуже твоих просто надо чаще тренироваться посоветовала полина а ты сама не заметила ничего подозрительного нет все тихо ну и хорошо я бы многое отдал чтобы узнать какие истории рассказывают побитые мужики клюнули на эту новость люди филиппуса или еще нет мечтательно произнес генри «Нет, ничего проще. Зайди в новости поселка Нестерова и почитай. Наверняка это событие уже получило огласку», — посоветовала Полина. «Точно. Сейчас проверю». Генри откинулся на спинку и закрыл глаза. В поселке имелось несколько собственных источников информации. Портал поселковой администрации, местное информационное агентство и пара частных агрегаторов сплетней, выкладывающих все подряд. Портал администрации и информационного агентства молчали. Зато местный собиратель слухов снял на видео машину скорой помощи у гостиницы и взял короткое интервью у какого-то врача уже в больнице. «Пять пациентов с травмами различной степени тяжести. Вероятно, имела место пьяная драка. Нами будет проведена диагностика состояния пациентов, на основании чего продолжено их лечение». «Власти уже предупреждены об инциденте, и мы ждем их появления с минуты на минуту». Это было все интервью, но журналист решил, что его достаточно, чтобы поместить звучный заголовок «Пьяная драка» в гостинице. Если бы врач сказала, что их отлупили пришельцы, то он бы без зазрения совести поместил заголовок «Начало инопланетного вторжения». Генри широко улыбнулся и открыл глаза. «Что там?» поинтересовалась Полина. В больнице лежат, но власти еще не приехали. «Пока же основная версия, что это была пьяная драка?» Полина прыснула. «Им будет сложно поверить в то, что это была трезвая, хрупкая девушка. Похоже, она ничуть не раскаивалась в совершенном поступке». «Профессор тебя не пытался искать?» спросил Генри спустя некоторое время. «На почту ничего не приходило». Полина проверила все профили, куда Блохин мог отправить письмо или сообщение. «Могу предположить, что это он ждет от меня, подтверждение, что я жива». «Почему?» «Он считает, что между нами установились доверительные отношения. Если я жива, то сама сообщу об этом, и ему незачем лишний раз подставляться перед Филиппосом. Профессор уверен, что я мечтаю, как бы закачать себе еще какую-нибудь новую суперспособность, которой нет ни у кого» а ему тоже хочется, чтобы материал для опытов был надежным, без побочек. И как он собирался это сделать? Через сеть? Генри был удивлен, что услышал об этом в первый раз. «Без понятия. Моя аналитическая программа просчитала, что, вероятнее всего, для этого использовался бы программатор, доставленный кораблем или подводным аппаратом. Не зря он меня на базе прятал. Почему ты мне об этом не говорила?» Во-первых, я не особо горела желанием забивать себе голову новыми программами, не хочется чувствовать себя подопытной крысой. Во-вторых, ты бы подумал, что я совсем голову потеряла от ощущения собственной крутости. Возможно, — согласился Генри. И чем занимался твой профессор? Например, определением ядов в веществе путем прикладывания его к языку. Для нас это умение может стать вопросом безопасности. Полезная штука. Согласился Генри. Или телепатическое общение с людьми, у которых имеется такой же контроллер, как у нас, но без участия сети. Еще он обещал усиленное обоняние, чтобы мы приблизились по мировосприятию к животным. Сказал, что с такой программой вообще не обязательно видеть человека, чтобы знать, что он был на определенном месте какое-то время назад. Генри начинал слушать Полину с изрядной долей скепсиса. Но, примерив умение на себя, решил, что это очень полезная вещь, даже в мирное время. Знать и понимать, оперируя большим объемом информации, всегда лучше. Человек утратил настройки многих органов чувств и воспринимал мир как глухое, слепое и лишенное нюха животное. Так может мы попробуем найти место для этого где-нибудь в подмосковье, произнес Генри, сильно удивив Полину. Представляю, как обрадуется профессор, узнав, что ты в очередной раз надула людей Филиппуса. «Ты серьезно? Полина не поверила мужу. «Или ты? Почему бы и нет? Для семейной гармонии жена не должна быть сильнее мужа, а для нашего общего дела это вообще огромная выгода. Сейчас я для тебя обуза, которую требуется оберегать от неприятностей, а если мне закачать те же программы, что и тебе...» то это будет еще вопрос, кто кого должен оберегать. Все-таки я каратист, и мои навыки рукопашной борьбы намного лучше твоих. Понятно. Ради сохранения нашей семьи придется либо тебя делать супер Генри, либо мне стирать все программы. Я согласна, но это надо обговорить с Мориц. Она никогда не даст добро. Блохин для нее однозначный враг. Она сухарь, не поддающийся слабостям. Генри уже настроился овладеть умениями, и не мог расстаться с ними, даже не имея их. — Все-таки мы с тобой недостаточно взрослые, — решила Полина. — Взрослеть с суперспособностями гораздо веселее, чем без них. Мы все сделаем так, что не прикопаешься, — пообещал Генри. — Ладно, решим на месте, — согласилась Полина. Оставшийся путь до Москвы прошел спокойно. Полина с Генри переночевали и позавтракали в дороге, а ближе к полудню — Из-за горизонта показались небоскребы столицы.